Антония Сьюзан Байет, Квартет Фредерики. Книга вторая «Живая вещь». Роман-перевод с английского Дарьи Устиновой, Дмитрия Псурцева. Серия «Большой роман» Москва. Издательство «Иностранка». 2022 год. Категория 16+. Аннотация. «Живая вещь» — это второй роман квартета Фредерики, считающегося, пожалуй, главным произведением кавалерственной дамы Ордена Британской империи Антонии Сьюзен Байет. Тетралогия писалась в течение четверти века, и сюжет ее также имеет четвертьвековой охват, причем первые два романа вышли еще до удостоенного Букеровской премии международного бестселлера «Обладать», а третий и четвертый — после. Итак, Фредерика Поттер начинает учиться в Кембридже, неистово жадная до знаний, до самостоятельной взрослой жизни, до любви — Ровно в тот момент истории, когда традиционно изолированная Британия получает массированную прививку европейской культуры и начинает необратимо меняться. Пока ее старшая сестра Стефани жертвует учебой и научной карьерой ради семьи, а младший брат Маркус оправляется от нервного срыва, Фредерика, в противовес Мане и Маларме, настаивавшим на счастье постепенного угадывания предмета, предпочитает называть вещи своими именами. И ни Фредерика, ни Стефани, ни Маркус не догадываются, какая в будущем их всех ждет трагедия. Впервые на русском.